26-14 ноября 1854 года. Дорога из Константинополя в Айя-Стефанос, в Сан-Стефанос. Мустафа Рашид-Паша, специальный посланник султана Абдул-Меджида, командующему русскими войсками генералу Хрулеву. Мы ехали под ослепительно синим небом. С одной стороны дороги зеленели высокие пинии, а с другой сквозь серую листву древних олив светилось Лазурию ласковое мраморное море. Огромные стаи птиц направлялись из Европы на зимние квартиры, кто на острова Агейского моря, кто в Северную Африку и далее на юг. Красота достойна кисти самого Ферика Ибрагима Паши. Тут только миссия наша была далеко не из самых приятных. Вчера меня и Мехмета Эмине Пашу вызвал наш султан-султанов абдул Меджид. К моему великому удивлению, на встрече не присутствовал наш Биюк Элчи, великий посол, как мы прозвали Чарльза Стретфорда Каннинга. На мой вопрос, не подождать ли нам его прибытия, наш повелитель лишь ответил, что не пригласил мистера Каннинга И добавил, что то, что мы будем сейчас обсуждать, не для ушей великого ЛЧ. Должен признать, что я долгие годы поддерживал Канинга, и мы с ним вместе работали на новой редакции венской ноты и таким образом не допустили примирения с Россией. Канинг пообещал нам тогда, что в случае войны нам достанутся Крым и Закавказье, и что Черное море вновь будет полностью нашим. А результат налицо. Мы потеряли добрыцу, дунайское княжество, и Аллах лишь ведет, что еще. Французы и англичане на ножах. а Русские стоят у ворот нашей древней столицы, падение которой лишь вопрос времени. И моя миссия – попытка хоть как-то договориться с нашим злейшим врагом. Впрочем, в отличие от англичан и французов, русские всегда выполняют подписанные ими соглашения – Более того, именно они спасли нас от Мухаммеда Али и его свирепых египтян. Так что, если мне удастся договориться с ними, то я буду советовать наместнику Аллаха согласиться на их условиях. Тем более, что список возможных уступок мы вчера обговорили вплоть до размежевания по проливам и Мраморному морю. Хотя я надеюсь, что до этого дела не дойдет. А Канинг Надеюсь, что Великий Элчи уже не будет оказывать столь сильного влияния на султана, тем более, что абдул Меджид смог воочию убедиться в том, насколько пагубны его советы. Мы послали вперед двух верховых с белым флагом. Им было поручено объявить русским о скором прибытии нашей миссии. Наши враги всегда трепетно относились к парламентерам и послам, так что за свою жизнь я совсем не боялся. Увы. Наши султаны не всегда вели себя столь разумно. Именно решение об аресте русского посла и заточении его в семибашенный замок в свое время и привело к потере нами Крыма и Таврии. Где-то в полутора милях от Айястафануса дорога поворачивает чуть направо, огибая пиниевый лес. А сразу за поворотом «Находилась поляна, на которой я в молодости любил отдыхать со своими друзьями. «И вот сейчас на этой поляне находилось десятка два русских казаков. «Увидев нас, они поскакали нам наперерез. «Я подумал, что они наш почетный эскорт, «хотя и удивился, почему с ними не было наших парламентеров. Футок вста в от нас они остановились. «А когда мы к ним приблизились, они неожиданно вскинули штуцеры». И начали стрелять. Сначала по нашим лошадям, а потом и по нам. Моего караулана, которого я купил у торговца-араба еще жеребенком, и которого так любил, убили сразу. Вокруг жалобно ржали другие кони. Что происходило с моими спутниками, я не видел. Мою ногу придавило тушей верного коня. Я заметил только, как казак в белой папахе и с вислыми усами целится в меня. Мне он показался смутно знакомым, и когда я почти мысленно распрощался с жизнью, вдруг вспомнил. Его я видел один раз вместе с Каннингом. Теперь мне все стало ясно. Каннинг узнал о моей миссии и решил ее предотвратить. А те из моих спутников, кто выживет, расскажут потом, что на нас напали русские. Но зрачок его ствола смотрел мне прямо в лицо. Я закрыл глаза и прошептал «Аллах Акбар!» ожидая тот самый выстрел, который положит конец моему времени на этом свете. Если повезет, отправит меня в райский сад к Гуриям. А если нет? Но выстрела не последовало. И через секунду я вновь открыл глаза и увидел, как этот самый казак, точнее, поляк, валяется на земле, не подавая признаков жизни. Вокруг меня падал то один, то другой враг. Но какая сила их убивала? Неужто Аллах сжалился надо мною и послал нам чудо, уничтожа наших врагов? Когда нападавшие поняли, что происходит, среди них началась паника, и только теперь я услышал из кустов слева от дороги выстрел. За ним еще и еще... Из двух десятков нападавших на конях оставалось меньше половины, оставшиеся ринулись на запад, пытаясь сбежать от божьего гнева. Еще один упал с коня, за ним другой, и тут один у залепетывающих истошно завопил «Матка-боска!», после чего я окончательно убедился в том, что напали на меня нерусские. Из кустов поднялся молодой человек, в русском мундире, и хромая подошел ко мне. Я опять приготовился к худшему, но тот, увидев, что моя нога находилась под туловищем моего бедного жеребца, лишь сказал по-французски, но с явным английским акцентом. — Бесье, вы ранены? — Нет, но, боюсь, у меня сломана нога, — ответил я по-английски. — Благодарю вас за мое чудесное спасение. Я думал, что неверных поразил гнев Аллаха. — Мы всего лишь грешные христиане, — улыбнулся тот. — Эх, будь здесь моя невеста, она бы знала, что делать. Ведь она медик. — Женщина и медик? — изумился я. — Да, именно так. Я послал человека в сан Стефана, Скоро прибудет подмога. И тогда они извлекут вас из-под туши коня. Если мы сейчас попытаемся это сделать вдвоем, то, боюсь, рискуем еще более повредить вашу ногу. «Я Мустафа Рашид-Паша, посланник султана Абдул-Меджида, направленный к русским. Позвольте узнать и ваше имя, о мой спаситель!» «Штабс-капитана русской армии Николас Домбровский, журналист. Но нас вдвое? Мой напарник страхует нас. Володя!» Из кусок поднялся казак практически в практически такой же форме, как и поляки. Но было видно, что он, в отличие от нападавших, не был ряженым. Поклонившись, он опять залег в кустах. «Я проверю, что с другими», — сказал штабс-капитан и захромал к моим спутникам. Минут через пять он вернулся ко мне. Оказалось, что из семерых моих сопровождающих двоим удалось убежать, а пятеро были убиты. Да, повезло мне. Из западавших, кроме беглецов, не выжил никто. На мой вопрос, почему я не слышал его выстрелов, Штабс-капитан улыбнулся. Бесшумное оружие, Мустафа Фендин. Господин штабс-капитан, неужто вы один их перестреляли? Ну что вы, судя по размеру пулевых отверстий, десять я, а двоих убил мой напарник. Минуты через три прибыло множество русских казаков, и с меня стащили моего бедного караулана. А еще минуты через две — Прикатила необыкновенная самодвижущаяся повозка, в которой был врач. Рассмотрев меня, он сказал, «У вас сломана нога. Мы вас доставим в наш госпиталь, где вам окажут первую помощь». «У меня миссия султана Абдул-Меджида к вашему командующему. Меня зовут Амехмед Решид-Паша». «Я сейчас же сообщу об этом, Эфендим». И он пошел к своей повозке. Тем временем ко мне подбежали двое и бережно уложили меня на носилки. А человек, сидевший в повозке, что-то обуманил в черную коробочку странного типа, прикрепленную чем-то вроде веревки к внутренности повозки. И еще одно чудо. Оттуда вдруг донесся другой голос. «Эфендием», — сказал доктор, — «генерал Хрулев посетит вас в госпитале в самое ближайшее время. А пока позвольте вас туда доставить». Вам может понадобиться операция. Меня погрузили в повозку, и мы в сопровождении штабс-капитана поехали на запад. Когда меня вынесли, я увидел тех самых беглых в лже-казаков, которых куда-то вели. Николас тоже вышел из повозки и подошел ко мне, и я вдруг понял, что если бы не он, то я уже был бы мертв. — Господин штабс-капитан, — сказал я. «Вы спасли мне жизнь. Я сделаю все, чтобы вас отблагодарить». «Да не стоит!» — покраснел тот. «Кстати, и только что сообщили по рации. В роще нашли двоих убитых в турецкой форме и с белым флагом на пике». «Что такое рация, я не знал, но мне сразу стало ясно, что моих парламентеров убили люди Каннинга. Но я не успел ничего сказать. Из здания госпитарь выбежала какая-то девушка, и закатила моему спасителю оплеуху, после чего начала орать на него. К моему удивлению, он покорно поплелся за ней. «Это медсестра», — смущенно улыбнулся доктор, пока меня несли на носилках в здании госпиталя. Штабс-капитан был ранен при Алфатаре, и ему запрещено участвовать в боевых действиях. «Да, но он спас меня, рискуя жизнью, и, если это будет угодно Аллаху, Между нашими народами может воцариться мир. Да, но как посмела женщинам поднять руку на мужчину? Для медперсонала ни то, ни другое не аргумент, фендим. Тем более, что она его невеста. «Не пойму этих русских», — подумал я. «Да рискуют жизнью, чтобы спасти незнакомых людей, да еще и стана врага. А женщинам позволяют так с собой обращаться». Впрочем, я видел в ее глазах, когда она дала ему пощечину, и понял, что я для своего спасителя готов на все, но от этой дочери шайтана, как таких женщин называют албанцы, я лучше буду держаться подальше.